Глава 32. Знаешь, чего я боюсь, Жаэль? Ребекка сидела возле постели брата и пристально смотрела в стену, будто видела там что-то. Я боюсь, что ты заговоришь. Я боюсь, что ты посмотришь на меня так, как смотрел тогда в лесу. Я видела тебя, Жаэль. Я всегда вижу тебя. Я хочу обнять тебя, забрать, прижать к себе, но ты всегда убегаешь. «И я больше не могу тебя найти. Это я оставила тебя там. Я думала, из-за тебя они не любят меня. Я не знала, что они никого не любят». Ребекка посмотрела на спящего брата через пелену набегающих слез. Он был каким-то расплывчатым и далеким, будто опять уходил от нее. Она закрыла глаза, вытерла мокрые щеки, и вот он опять перед ней мирно спит, даже не слыша ее. «Мы живем в своих кошмарах, Жаэль, каждый в своем». Она убрала волосы с лица спящего брата. «Как хорошо, что ты не видишь снов». Жаэль всегда мирно спал. Ей казалось, он так отдыхал во сне. Глаза его не шевелились под веками, дыхание было ровным, лицо спокойное-спокойное. Да, ей казалось, что он счастлив. Словно отдыхал от жизни, от себя самого, запертого в этом теле, убитого заживо, убитого ей. Ребекка отвернулась, закрыла лицо руками. Ей так нравилось смотреть на Жаэля. Ей так больно было на него смотреть. Ребекка вдруг посмотрела на подол своего платья. Новое. Вчера она была в другом. Ах да, Люсинда сняла его вечером, когда ее принесли домой. От вчерашнего дня почти ничего не осталось. Ребекка не помнила лица напавшего. В тот момент ей казалось, что это даже хорошо, если ее убьют, но крик о помощи вырвался как-то внезапно, сам собой, в ту секунду, когда он стал лезть ей под платье. Так умереть она не могла. Она сама решит, как. Ребекка встала с кровати Жаэля осторожно и тихо, чтобы тот не проснулся, и пошла к письменному столу. Никогда еще Ирен Лоран не вставала так рано. Она зажгла почернявшую от копоти лампу, огонек вздрогнул и осветил полкомнаты. За окнами уже всходил рассвет, но мадам Лоран ненавидела бьющее в глаза солнце, потому и закрывала все плотными шторами, ни на миллиметр не пропускавшими свет. Ирен не верила больше доктору. Тот порошок, что он ей дал, на Фабьена никак не действовал и уже подходил к концу. От него Фабьену не становилось хуже, он всегда был одинаково пьян, и то, что можно было принять за недомогание, оказывалось обычным похмельем. Месяц назад ей показалось, что он наконец-таки помер, она даже успела написать записку гробовщику в город и отправить за ним Юбера. Тот же успел поплакать и осушить наполовину выпитую бутылку виски, что стояла рядом с кроватью покойного, но муж ее был всего лишь мертвецкий пьян. Настолько, что доктор не сразу смог прощупать его пульс. Когда же они собрались возле почившего, Фабьен так смачно чихнул, что чуть не уморил гробовщика, пенсне которого вылетело из глаза, а линейка, какой он измерял тело, с грохотом упала на пол. Тогда им пришлось откачивать гробовщика и с извинениями отвозить его обратно в город. Тот сказал, что если месье умрет еще раз, пусть обратятся в другое похоронное бюро. Больше Ирен не могла надеяться на случай или на пилюли доктора, на которых даже никаких обозначений нет, да и фабьен стал выглядеть лучше. Может этот доктор рассказал ему все, а ей Ирен выдал пустышку или того хуже какие-нибудь витамины? От мысли, что ей придется прожить с мужем до конца его дней или, не дай боже, до конца своих дней, мадам Лоран становилась дурно. Вчера, когда доктор принес Ребекку в комнату, Ирен прошмыгнула в его кабинет, и украла из саквояжа пару флакончиков с морфием. Ребекка подошла к письменному столу, остановилась, уперлась в него руками, оглянулась на мирно спящего брата, открыла ящик и достала нож для бумаг. Его будет достаточно для того, чтобы покончить с этим. Толстое лезвие уже не было таким толстым, а края неудобно тупыми. Неделю назад она украла с кухни камень для заточки и каждый вечер правила нож. Храб Фабьена разносился по комнате. Воздух здесь был спертый, густой, отдавал резким запахам пота и перегара. Этот параноик почти не открывал окна. От духоты мадам Лоран чуть не стало дурно. «Как хорошо, что они уже давно не спали вместе», — думала Ирен. Она подошла к окну и открыла его. Яркое утро ослепило ее, она зажмурилась, отвернулась и подошла к Фабьену. Стояла над мужем с двумя открытыми флаконами морфия и все не решалось налить их в бутылку с недопитым виски. В коридоре послышались чьи-то шаги, уверенные, неспешные, твердые. «Это доктор», — поняла она, — и спрятала пузырьки в декольте. Он узнал, он обнаружил пропажу, взволновалась Ирен, но она не отдаст их ему, сделает вид, что не в курсе. Не для того она столько лет промучилась с этим пьянчугой, с этим убийцей своего мальчика, чтобы не смочь отомстить. Шаги прошли мимо. Ирен выдохнула, подождала еще немного, достала из декольте морфий, подняла с пола начатую бутылку и пошла к столу. Ребекка смотрела на Жаэля. Из-за подступивших слез она опять не видела ничего, кроме блестящего небольшого ножа с красивой фигурной ручкой, сжала рукоятку так сильно, что холодный металл потеплел в ее горячих ладонях. Ничего, еще немного, и она тоже станет холодной, как и эта резная рукоять. Рука Ребекки, до этого твердая и сильная, предательски дрожала. Бекки медленно подносила нож к горлу, молча глотая слезы, стараясь не разбудить Жаэля. «Вы здесь, Ребекка?» Она обернулась и спрятала нож за спину. «Почему вы не у себя?» Доктор заглянул в комнату. «Я навестила брата. Вы плакали?» Бекки, осторожно, чтобы доктор ничего не понял, положила нож на стол. «Нет». «Ребекка», он подошел к ней, «успокойтесь, я осмотрел вас вчера, с вами все хорошо». «Да?» Ей было все равно. «Этот негодяй, что напал на вас, ничего не успел сделать». «Я знаю», — пролепетала Ребекка. «Понимаю, вы шокированы, и это нормально. Пожалуйста, месье Бёрк, я не хочу об этом говорить». «Понимаю», — доктор понимающе закивал. «Я хочу побыть одна». Он посмотрел на Жаэля. «Как мальчик?» «Все хорошо». «Я оставлю вас, но ненадолго». Доктор пошел к двери. «Кстати, вы не видели мои записи? Листы, такие пожелтевшие листы. Нет, я ничего не видела, месье Берг. «Странно, очень странно». Доктор окинул напряженным взглядом комнату. «Не обыскивать же мне весь дом!» Остановился в дверях. «Вы уверены, что все хорошо?» «Да, доктор». «Вы принимаете успокоительное, которое я вам выписал?» «Принимаю», — Ребекка кивнула. «После вчерашнего, я думаю, можно будет удвоить дозу». «Хорошо», — согласилась она. Доктор вышел, не закрыв дверь. «Я же точно помню, что оставлял их в чемодане». Его голос удалялся от Ребекки. «Не могли же они испариться?» Она подождала, пока шаги его стихнут, подбежала к двери и закрыла ее. Взяла стул и подперла им дверную ручку. Нужно было действовать быстро. Невозможно медлить со смертью. Ребекка взяла нож. Ждать больше было нельзя. Если она умрет, ничего не изменится. Никто этого не заметит. Ну, может быть, только их конюх, он так яростно ее защищал. Бедный Юбер, вздохнула Ребекка, он опять будет плакать. Поднесла нож к горлу, лезвие впилось в кожу, вены набухли. Ребекка изо всех сил сжала рукоять. Ирен открыла бутылку. Запах виски резанул по носу. Какое же дрянство, поморщилась она. Виски, пах Фабьеном. Казалось, его самого выжали в эту бутылку со всем его запахом пота и перегара. Ирен открыла один пузырек с морфием, поднесла его к стеклянному горлышку и вылила все без остатка. Следом второй. Оглянулась на мужа и встряхнула содержимое. «Твое здоровье, дорогой!» — улыбнулась она. Поднесла виски на свет. Ничто не выдавало содеянного. Вдруг кто-то свистнул под самым окном. Ирен вздрогнула, бутылка выскользнула у нее из рук и разбилась об пол. «Эй, Фабьен!» — кричал прокуренный голос. «Просыпайся, чертов ублюдок! Смотри, кто у меня здесь!» Свежее снадобье медленно растекалось по полу. «Вставай, мешок дерьма!» — за окном свистнули еще раз. Фабьен подпрыгнул на кровати, не удержал свое грузное тело и свалился с нее. «Что происходит?» Он лежал на полу, потирая ушибленный копчик, и ошалело смотрел на Ирен. Она смотрела на разбитую бутылку и не могла проронить ни слова.